Династия Сун и первые бумажные деньги В современном обществе финансы играют решающую роль. Каждому из нас, чтобы выжить и купить товары первой необходимости, необходимы деньги. Многие зарабатывают столько, чтобы хватало на жизнь, в то время как другие приобретают все больше и больше, передавая их членам семьи. О нынешней экономической системе можно говорить сколько угодно и что угодно, но реальность такова, что деньги – это неотъемлемая составляющая жизни. Даже при коммунистических режимах, таких как Советский Союз, призванных искоренить жадность, деньги все равно приходится печатать и чеканить. В современных странах бартерная экономика – практически не применяется. Для покупки товаров и уплаты налогов необходимо средство обмена, поэтому появились деньги. Ранее в этой аудиокниге мы говорили о превращении монет в валюту, поэтому давайте рассмотрим первый известный пример бумажной купюры. Вы, наверное, думаете, что первыми бумажную валюту стали использовать римляне, Если так, то вы ошиблись на несколько сотен лет и несколько тысяч километров. Первые образцы бумажных денег появились в средневековом Китае при династии Сун, 960-1279. И как в случае с монетами в Лидии, их изобрели в силу необходимости. Во времена китайских династий Цинь 221, 206 года до нашей эры и Хань 206 год до нашей эры, 220 год нашей эры. Тысяча круглых бронзовых монет с квадратным отверстием нанизывались на нитку как полная единица или гуань. Несмотря на то, что такая система была весьма неудобна, особенно когда требовалось купить вещь, стоимость которой превышала тысячу монет, она хорошо работала до начала правления династии Сун. Помимо того, что носить с собой связки бронзовых монет становилось обременительно, система не учитывала рост населения и экономики. В период ранней империи Сун китайская экономика развивалась достаточно хорошо. Согласно закону о зеленых ростках от 1069 года, да, именно так название закона переводится с китайского языка, правительство Сун предложило фермерам два государственных займа в год под полугодовую процентную ставку в 20%, которые должны были выплачиваться за счет налогов. Эта сделка – считалось гораздо более щедрой, чем частные займы, которые обычно выдавались под 70%. Поэтому многие люди воспользовались предложением правительства. Конечно, все это происходило задолго до появления расчетных счетов, поэтому правительству пришлось выпускать монеты. Уверен, вы и так представляете, что произошло дальше. Если нет, то сейчас вы получите краткий курс по макроэкономике и инфляции. К 1080 году в обращении находилось 5 миллионов нитей, а у правительства заканчивались запасы бронзы. Поэтому оно решило совершить ту же роковую ошибку, что и римляне за 700 лет до этого, добавить в монеты свинец. Добавление свинца – позволило производить больше монет, но при этом обесценило и без того слабеющую валюту. Цены выросли, что поставило правительство Сун перед серьезным кризисом. К счастью для государства, лидеры Сун ценили знания, философию и новые идеи. Сочетание достижений в технологии печатного станка и нового взгляда на экономику привело к тому, что власти Сун выпустили бумажную валюту. Первая бумажная купюра, выпущенная в эпоху Сун, известна как Цзяо-Дзи, а самой долговечной и успешной стала хуиз Впервые хуиз выпустили в 1160 году. Одна купюра равнялась одной нити. Позже хуиз подкрепили серебром, чтобы предотвратить инфляцию, но чрезмерные расходы и печать в 1264 году привели к краху бумажных денег эпохи Сун. Не случайно династия рухнула спустя короткое время. Хотя империя Сун и ее валюта потерпели крах, идея бумажных денег закрепилась в Китае. Затем концепция распространилась по всей Азии, однако в Европе ее приняли только в конце 1600-х годов. Забавно, но несмотря на влияние, оказанное бумажными деньгами династии Сун на азиатский мир, ни одна купюра не сохранилась до наших дней.